Самками. Какую же функцию выполняют самцы? Мужчины, оказывается, отвечают за качество. Обзавестись семьей способен далеко не каждый. Чтобы заполучить самку, приходится выдержать жестокую конкуренцию. Семьянинами становятся в первую очередь хорошо приспособленные к жизни самцы. Речь, безусловно, идет не только о физической силе, хотя она совершенно необходима, чтобы получить и удержать гнездовой участок или выйти победителем из рыцарских турниров, которые устраивают самцы многих видов животных. Дети всегда бывают похожи на родителей, и более приспособленные к жизни самцы, естественно, дадут более полноценное потомство. Чтобы самцы могли справиться со своими обязанностями, осуществлять контроль за качеством потомства, они должны быть хорошо осведомлены о всех изменениях окружающей среды. А для этого, во-первых, должны быть менее приспособленными к жизни, чем самки, чтобы сразу же почувствовать малейшее ухудшение условий жизни, а во-вторых, очень разными Чтобы одни осуществляли контроль главным образом за климатическими условиями, другие – за пищевыми ресурсами, третьи – за естественными врагами. Действительно, самцы, а вовсе не самки, как это принято считать, являются слабым полом. Даже человек ничем в этом отношении не отличается от остальных существ. Если взять хотя бы продолжительность жизни, то для всех народов она гораздо выше у женщин, чем у мужчин. В любой стране среди столетних людей не меньше 60% женщин. Однако рекорды по долгожительству чаще всего дают мужчины. Хотя в массе своей они и хлюпики, но поскольку они очень отличаются друг от друга, среди них всегда найдутся один-два которые станут чемпионами. Памятая это обстоятельство, мы легко поймем всю бесплодность споров об уровне умственных способностей мужчин и женщин, которые одновременно были так модны. Действительно, женщины более однообразны, более похожи друг на друга и, видимо, подарили миру несколько меньше гениальных личностей. но зато, несомненно, среди женщин значительно меньше круглых идиотов, чем среди мужчин. Таким образом, основная причина двуполости — невозможность иным путем обеспечить необходимое количество высококачественного потомства. Вторая причина возникновения двуполости состоит в том, что она позволила эволюции идти более быстрыми темпами. Ведь при бесполом размножении ребенок, как две капли воды, похож на мать. Только в силу случайных резких причин он может от нее отличаться. Поэтому новые признаки при бесполом размножении животных появляются редко и медленно накапливаются. Совсем иная картина, когда у ребенка есть и отец, и мать. Он что-то наследует от одного, что-то от другого родителя. Это не серийное производство. Каждый ребенок создается, так сказать, по индивидуальному проекту. И если он оказался удачным, то новые ценные качества очень скоро станут широко распространенными среди данного вида животных. Брак и семья. Большинство животных нашей планеты размножается половым путем. У одноклеточных организмов Основным содержанием полового процесса является обмен ядерным веществом между обеими брачующимися клетками. Вот как это происходит у инфузории туфельки. Две, решившие приступить к половому размножению инфузории, тесно прижимаются друг к другу брюшными сторонами, так что их ротовые отверстия совпадают. Затем у обоих вступивших в контакт организмов многократно делятся ядра претерпевая при этом ряд превращений в результате которых у каждой туфельки остается лишь по два ядра женское стационарное и мужское блуждающее